Глава двадцать шестая Земля задрожала, но на сей раз от магии, а от тяжелых колес. Из-за поворота выехали броневики с гербом нейских, изображением серебристого волка на фоне синего щита. Машины остановились, и из головной, высокого шестиколесного вездехода вышел мужчина в темно-синей артефактной броне. На его доспехи герб рода был подчеркнут золотыми линиями, а значит, передо мной носитель герба, а не служитель. Хотя я бы и без герба узнал его. Пусть и сложно было найти фотографии провинциальных дворян, но моя маленькая СБ прекрасно с этим справилась. Высокий крепкий мужчина с прямоугольными скулами и классической прической площадка был никем иным, как Савелием Дмитриевичем, главой рода имейских. Из других машин тоже высыпали бойцы Нейских, взяли своего командира в полукруг и, подняв штурмовые винтовки, приготовились к бою. Лица ратников, в отличие от хмурого обветренного лица их головы, были скрыты под шлемами, однако движения выдавали жгучую решимость и уверенность в своих силах. Они приехали сюда, чтобы проучить незваных гостей. Но... Ратники Инейских оценили количество трупов-громобоев, разбросанных по округе, и их уверенность начала таять на глазах. они еще минуту назад улыбавшиеся и благодарившие нас, вдруг словно сжались. Радость на лицах сменилась настороженностью, некоторые поспешно отводили взгляды, другие торопливо кланялись и расходились по домам. Женщины уводили детей, старики тоже старались убраться подальше, но все же поглядывали в нашу сторону. Девочка, что подарила Маше цветок, заметив взгляд синицы, одними губами прошептала «спасибо». Хм, Серега, спасенный мной Леонидом Мушлеры, гневно глянул на Инейских, но тут же спохватился и отвел взгляд. «Что уже и порадоваться людям нельзя», — тихо пробормотал Антон, ошарашенно глядя по сторонам. Глава рода Инейских окинул взглядом поле боя и напряженно уставился на туши монстров. Затем перевел взгляд на моих бойцов, пристально изучая каждого. Взгляд его скользнул по мне, задержался на гербах на наших машинах, рязановых, распутиных, галкиных. Я тоже мельком глянул на своих. В отличие от ратников инейских, облаченных в чистенькую единообразную броню, мы выглядели как шайка головорезов. Ну а что? Я решил, что в дороге можно отдохнуть от доспехов, ибо неизвестно, сколько времени мы проведем в проклятых землях. Поэтому бойцы не успели облачиться полностью. Одеты кто во что гораст. Еще и кровью монстров перепачкались некоторые. И в отличие от ратников инейских, мои ребята вообще не напряжены. Разве что молодежь злится. Не по душе Маше и остальным, что инейские, не защищают своих слуг. А вот остальные воины выглядят вполне расслабленно. Клин с громом и вовсе криво ухмыляются, глядя на оппонентов. А Тимофей Петров, он же Бита, демонстративно разминает свою тонкую шею, поступивая при этом по ладони излюбленной битой. В смысле артефактной палицей. О, Гром зачем-то решил своим киберпротезом раздавить в пыли огромный валун. Глядя на этих балбесов, я тоже не выдержал и усмехнулся. Это и стало сигналом к началу переговоров. «Что вы себе позволяете на моих землях?» — гневно выкрикнул Инейский, окинув нас всех ледяным взглядом. «А вы не видите?» — хмыкнул я, зашагав к нему навстречу. «Защищаем ваших людей от полчища громобоев. Если хотите что-то предъявить, сначала поблагодарите». Он резко выдохнул через нос, как бык перед атакой. «Поблагодарить!» — прошипел он. «За то, что вы вторглись на мои земли без разрешения и устроили бойню? Зато...» «Ой, вы что-то путаете», – перебил его я. Бойню пытались устроить они. Я указал на тушу монстров. А мы остановили ее. И хочу сказать, что остановили в самый последний момент. Мой голос стал холодным. Я чуть прищурился, не сводя глаз с Нейского, сделал шаг в его сторону и продолжил. «Я удивлен тем, что увидел господин Нейский. Если бы мы не проезжали мимо от этой деревни, не осталось бы следа». Его лицо исказилось. Он тоже шагнул мне навстречу и остановился, подойдя почти вплотную. Теперь я четливо видел капли пота на его виске и блеск ярости в глазах. «Что может пришлось знать о жизни на фронтире?» Прошептал он почти беззвучно, но в этом шепоте было больше угрозы, чем в крике. «Прорыв в этот раз оказался гораздо более мощным, чем обычно». «Будь иначе, все жители успели бы укрыться и продержаться до прихода моих воинов!» В жизни не бывает сослагательного наклонения, господин Нейский. Он тяжело задышал и едва ли не прорычал. «Как ты, малолетний простолюдин, вообще смеешь учить меня жизни, а?» «Действительно, как?» «Может быть, потому что именно малолетний простолюдин оказался здесь вовремя?» – холодно ответил я. «Вы очень плохо следите за безопасностью своих земель. Как минимум, стоило бы держать в деревне аванпост. Но его здесь нет. Стало быть, случайные жертвы среди крестьян для вас не столь пугающи, как потеря обученных бойцов, да? Ваша рать сражается только тогда, когда имеет численное преимущество». За моей спиной послышались смешки. Клим, Гром и Петрович явно оценили мои слова. А вот напротив нас наоборот повисло напряжение. Ратники Нейских поднимали автоматы, готовые к бою. «Ты!» — начал было самый но я вновь его перебил. «Я прикончил всю эту стаю громобоев, не потеряв ни одного бойца. Даже раненых у нас нет. И это при том, что мы, в отличие от некоторых, не тратили время на долгие сборы. Полагаю, такой опытный житель Фронтира должен прекрасно понимать, что это значит». Я улыбнулся, глядя в его разъяренное лицо. Инейскому хватило выдержки взять себя в руки. Мотнув головой, он недовольно пробурчал. «Не думай, что только у столичных графов есть дважды одаренные магистры!» Намекает на то, что мы победили за счет магистров. Сказать ему правду, что у нас с собой нет ни одного магистра. Ладно, пусть витает в облаках дальше. То, что Инейскому хватило ума оценить нашу совокупную мощь, похвально. Было бы глупо, если бы он поставил все начисленный перевес своего отряда и атаковал нас. А ведь он, вероятно, так и собирался сделать. Учитывая, насколько сильно все аристократы здесь повязаны друг с другом, не удивлюсь, если полковник Шалимов собирал нас информацию, чтобы поделиться ею или продать ее Инейскому. И ехали сюда Инейские на всех парах, чтобы не дать нам спокойно войти в проклятые земли, расположенные по соседству с их владениями. Вот только им не повезло, и именно в этот момент из проклятых земель случился массовый прорыв. Хотя, скорее, все-таки им очень повезло, и по количеству трупов-громобоев Нейский смогли оценить нашу силу и сделать правильные выводы. «Ладно», — выдохнул Савелий Нейский, — «я готов закрыть глаза на то, что вы оказались на моей земле». «Ух ты, какой великодушный, а!» «Но в обмен на это вы немедленно мои земли покинете», — твердо закончил он. «Да мы здесь, собственно, почти закончили», — пожал я плечами. «Почти?» — снова начал заводиться Нейский. И обернулся, мельком глянув на Агату. Та едва заметно кивнула. «Закончили», — усмехнулся я, снова повернувшись к Нейскому. И демонстративно поднес рацию к губам. «Всем отрядом, грузимся и едем дальше». Я развернулся и направился к своим. «Стоять!» — рявкнул за моей спиной Нейский. «Нет, ну что за идиота!» «Это вы мне?» — медленно обернулся я. «Тебе!» — хмуро произнес Савелий Дмитриевич. «Верни рога!» «Какие рога?» — изобразил я удивление. а Рога Громобаев, Единственный ценный ингредиент, который можно добыть из этих тварей!» «Не знаю ни о каких рогах!» — пожал я плечами. Эти безрогие были. И опять за моей спиной послышались смешки. Нет, ну что за дела, а? если на нас все-таки сейчас нападут ратники Инейских, то во всем будут виноваты громы Клим, провокаторы хреновы. Савельи Инейский, гневно раздувая ноздри, переводил взгляд с туш монстров на моих бойцов. Затем задумчиво глянул на своих ратников, снова на моих бойцов. Тут даже Агата не выдержала и, поведя рукой, создала над собой пять мощных ледяных копий. Затем, таким же плавным движением, она их развеяла и принялась разглядывать маникюр. Леонид, который к этому моменту уже закончил лечить старика и тоже вышел на улицу, приобнял жену и начал что-то ей шептать на ухо. Успокаивает, наверное. Честно говоря, я вообще не переживал у сложившейся ситуации. Нам в любом случае будет тяжко. Так и смысл переживать по этому поводу. Однако же я был на сто процентов уверен, что если Нейские психанут прямо сейчас, то мы их сокрушим без потерь. Ну, раненых подлечим. Почему я не сомневался в этом? Потому что отслеживал движение Маны во всех, кто был рядом, и знал, что Агата с мужем уже подготовили мощное заклинание. Ну, а я... Держал конструкт сверхновой через печать близнеца, а в к ней и металлический щит, чтобы прикрыться от внезапной атаки. Однако же ее не последовало. «Проваливайте!» – процедил Инейский и демонстративно развернулся. Нам дали спокойно погрузиться в машины, и мы беспрепятственно вернулись на разбитую дорогу. Проехали по ней буквально полкилометра и остановились возле высокой смотровой вышки. В ста пятидесяти метрах от нас стеной стоял густой туман укоренившихся проклятых земель. Даже тут на их окраине постоянно мерцали мощные зеленые всполохи. Пожалуй, их было даже больше, чем на тумане моих прошлых проклятых земель, ну тех, куда мы ходили за грибами. «Мне очень не нравится то, что я вижу», — хмуро проговорил Леонид, глядя через лобовое стекло на доты и вышки. Ты про то, что трупов монстров тут нет», — хмыкнул я, отчетливо чувствуя дыхание солдат внутри укреплений. «Ага», — поморщился Вавилов. «Они спокойно выпустили твари из проклятых земель и даже не сопротивлялись. Позволили монстрам атаковать деревню». «Мерцавцы!» — яростно выкрикнула Маша. «Сволочи!» — процедил Бита. Я же, призвав своего невидимого разведчика, покачал головой. «Почти, да не совсем», — произнес я. И под удивленными взглядами товарищей развил свою мысль. «Справедливости ради трупа монстров тут неподалеку имеются, но их гораздо меньше, чем сейчас на землях инейских. И видя все то же недопонимание, я тяжело вздохнул и разъяснил подробнее». Солдаты стреляли в спины последним с тварей, когда те уже пробежали мимо их укрытия, чтобы не перетянуть их на себя, но немного поуменьшить численность. Но в остальном вы правы, большую часть громобоев спокойно пропустили на большие земли. «Ладно, буйвол, паркуйся, будем переодеваться». Пока мы готовились к выходу, никто из местного гарнизона даже не вышел с нами поздороваться. Все это время я думал о том, как же отвратительно здесь все устроено. Солдаты пропускают монстров, аристократ с сратью бежит мешать тем, кто пришел закрывать проклятые земли рядом с его имением. Да даже если и не закрывать, даже если просто разведать и прорядить, какой будет эффект? Правильно, монстры в ближайшее время не станут вылезать на большие земли, и, как итог инейский, лишится их ценных рогов. Все здесь привыкли жить в таком нелепом ритме, совершенно не учитывая, что проклятые земли меняются. Я понял это уже давно, анализируя то, что происходит рядом с Москвой, да и в других частях империи. То, что сегодня из проклятых земель вышло гораздо больше монстров, чем привыкли встречать местные жители, не случайность, а закономерность. Нельзя воспринимать проклятые земли как свою стабильную ферму. Пусть они и создают ценные ресурсы, проклятые земли зло, от которого нужно избавляться. Пока ждали остальных, я, Клим, Мархон и Леонид отошли в сторону и обсудили то, что произошло недавно. Товарищи пришли к тем же выводам, что и я, и сейчас мы четверо, глядя в сторону владений рода Инейских, размышляли над тем, что нас ждет в дальнейшем. «Они этого так не оставят», — усмехнувшись, произнес Клим. Архон и Леонид молча кивнули, соглашаясь с ним. Не оставят, я тоже не стал спорить, но и я не оставлю. Клим не сдержался и громко усмехнулся, а сам я мысленно закончил фразу Свои земли им. Несколько минут потребовалось, чтобы раздать финальные приказы. Затем я позвал Архона на тата и проинструктировал десантника насчет его дальнейших действий. А еще спустя минут семь я в компании 21 дважды одаренного стоял вплотную к густому туману проклятых земель. Если смотреть на календарь, то я оказался здесь довольно быстро. Но сколько же всего произошло за два месяца, что прошли с момента моего перерождения? Я собрал свою рать и теперь вполне готов сделать шаг к следующему этапу своей жизни. Через неделю я стану аристократом. «Но каким именно узнаю, когда вернусь из этих проклятых земель?» «Всем бойцам!» — твердо произнес я на общем канале. «Боевая готовность! Мы входим в проклятые земли!» Я улыбнулся и шагнул в туман. Примерно в то же время — Москва. Больница, частично принадлежащая графскому роду Рязановых. Отдельный блок рода Рязановых, ВИП-палата. Граф Владислав Александрович Рязанов открыл глаза. Чуть повернув голову, он увидел Алису. Внучка расположилась на кресле рядом и сейчас спала, положив голову на край кровати графа. Владислав Александрович не сдержался и улыбнулся, умиляясь этой картине. Его старый друг и верный камерир Григорий, стоявший у входа, сразу заметил пробуждение господина. Однако же Владислав Александрович, поймав взгляд Григория, лишь благодарно кивнул и указал на дверь. Он не хотел, чтобы камерир сразу же начал наводить суету. Хоть немного граф желал побыть наедине со своими мыслями, а заодно и наедине с внучкой. Григорий бесшумно покинул палату, и граф Рязанов тут же погрузился в размышления. Пусть он и спал, он прекрасно слышал все, о чем говорили в его палате. Все это время он внимательно слушал рассказы Алисы, которая хвасталась успехами Александра. Граф знал о войне с Эпштейнами, о том, что его род берет в ней вверх, хоть и было всего одно столкновение. Знал и о разведке, которую провел Александр, и о ее последствиях. Александр мысленно произнес граф и улыбнулся, представив лицо своего упрямого внука. «Ты не подражаем, ты похож на меня, и поэтому я понимаю, почему ты решил отправиться в эту глушь». Граф сжал зубы и недобро нахмурился. Внутри него забушевала буря, и унять ее стоило Владимиру Александровичу огромных усилий. «Значит, между слабшим родом и мертвым ты выбрал второй», – тихо проговорил он, глядя в потолок. «Что ж, тогда я покажу тебе, чего род Рязановых стоит на самом деле». Он самодовольно усмехнулся. Рядом заворочилась Алиса и подняла заспанное личка. «Деда!» – пробормотала девушка. А затем расплылась в довольной улыбке и радостно завизжала, «Деда, ты наконец-то проснулся!» Она крепко обняла старого графа, а он прижал внучку к груди и ласково погладил ее по волосам. Конец седьмого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...